В наших городах, в этой каменной бойне, Где взмахи рубля острей Томагавка, Где музыка скорби, тишина гармоний, Где величава лишь смерть, а жизнь только ставка, Как и в пышных пустынях в автословных Аравий, Где борится ставская шлаг, ласкать Соломона, а в мираже случайностей мы мечтать не вправе. Все, деньги в цепь по мировым законам. Если мы встретились где-то и как-то, то это потому, что оба увлекаемы вдаль мы. Жизнь должна быть причудлива, так причудлив как причудлив кактус. Должна быть прекрасна, как прекрасный дайм. И если наши губы отправлены в поцелуе, хотя и пытаешься ты порой противоречить, то это потому, что когда-то у стен Витилуи два ассинистых солдата играли в четкие нечет.